Глава 72. Вниз. Система оповещения действительно вышла из строя. Лампы в коридорах трещали и конвульсивно моргали, а потом внезапно вспыхивали холодным слепящим светом, но лишь для того, чтобы через секунду полностью погаснуть. Фарида выделила им с Пашей гамму, самый безопасный, на ее взгляд, участок. Сама Кобра с Полидевком отправилась в Бетту, а Ризо и Асуми взяли на себя Каппу и Омегу. По плану, после проверки секторов и обеспечения надежного тыла, всей команде предстояло отправиться в секретную лабораторию Альфы. Но сначала требовалось убедиться, что по юниверсуму не бродят полчища подконтрольных шефу-киборгов. «Жилой блок 2-1-7 чист». Переду лабеликова по мысли связи, скользя фонарём по тёмному помещению. Переходим на нижний уровень. Принято. Отозвался Пулидев. Продолжайте осмотр. Так точно. Рита дала отбой, а Повлеченко смерил её тяжёлым взглядом. И давно ты с ними заодно? Недольше, чем ты с Левандовским, парировала Маргарита и двинулась к грузовому подъёмнику. Из-за перебоев с энергией его заклинило, но створки не успели сомкнуться до конца. Белка. Паша всплеснул руками. Ты до старости собралась меня попрекать? Нет, всего лишь ближайшие лет 20. Ну, знаешь. Козак насупился. Знаю, Рита притормозила и серьёзно посмотрела на коллегу. Тот тест Денка, помнишь? Шеф основательно присел тебе на хвост. Но ты всё равно сумел его сделать. Только благодаря тебе выяснилось, что Джон вовсе не киберкопия, а самый настоящий Уильям Кэвендиш. Так что спасибо тебе, Пашка. Большое человеческое. То есть ты больше не сердишься? Павлеченко сморщил лоб и вскинул брови. Беликова не знала, как ответить. Павел предал её, предал самым подлейшим образом, поступил гадко, мерзко и низко. Ну вот какими мотивами он при этом руководствовался? Если хотел подсидеть и заполучить заветную должность это одно. А если не выдержал давления из-за погиваний со стороны шефа, который, как выяснилось, способен ментально воздействовать на психику внушаемых людей, то то это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Ну давай не будем торопиться с выводами, Паша, уклончиво ответила она, осматривая заклинившую переборку. Лучше посвети мне здесь, а я пролезу и разблокирую её. Павличенко округлил глаза. «Ты что, собираешься втиснуться в эту щель?» Беликова лишь фыркнула в ответ и принялась за дело. Повернулась боком, подалась плечом, просунула голову. «Черт, до да чего же узко? Или это она растолстела?» В какой-то момент Рита испугалась, что застрянет, как Винни-пух в норе кролика. Но все обошлось. Поднатужившись, она втянула в себя воздух, стиснула зубы и выдохнула уже на другой стороне. Ты как? Паша светил в щель фонариком. В норме, откликнулась Маргарита. В кабинь было темно, хоть глаза выколи. Хорошо, что имелись очки ночного видения. Попробуй активировать панель управления, а ты пока. Договорить она не успела. Лифт загудел, задрожал, и створки схлопнулись прежде, чем Беликова успела сообразить, что к чему. Вспыхнул свет. Чёрт! Она хлопнула ладонями по переборке, за которой остался Павел. Он звал её, громко матерился и молотил по сжавшимся намертво створкам кулаками. Однако это не помогло. Кабина зажужжала и поехала вниз. Проклятье! Вот же. Вспомнился подъёмник в бараке для наказанных рабов, и стало по-настоящему страшно. Вдруг энергия снова вырубится? Цельнометаллическая капсула рухнет, и от неё от Маргариты Павловны Беликовой даже мокрого места не останется. Только комсомольский значок, возможно, и то не факт. Чёрт. Спуск длился целую вечность. Рита отчаянно воевала с панелью управления, да всё без толку. Лифт двигался ниже, ниже и ниже, утробно гудел, подрагивал. Если б Беликова не знала станцию как свои 5 пальцев, Решило бы, что они мчатся прямиком в преисподнюю. В отчаянии Маргарита шарахнула по мерцающим кнопкам кулаком, и движение прекратилось. Стальная капсула замерла. Гул стих, и створки бесшумно разъехались. Перед ритой открылся мрачный коридор с изъеденными ржавчиной стенами. Сквозь решётчатый пол виднелись огромные вентиляторы. Их замершие лопасти напоминали вёсла. Потолок, так же как и пол, представлял собой железную решётку. Через прутья в коридор лился тусклый желтоватый свет. Он зателиво оттенял коррозию, и всё вокруг казалось буро-красным, будто на стенах не ржавчина вовсе, а кровь, Маргарита сглотнула. Она могла дать руку на отсечение, что видит это странное место впервые. Что это за течь? На каком он уровне? Определить местоположение. Приказала Беликова сетевому боту. Браслет в ответ жалобно пискнул и отключился. Это как так? Маргарита Хмура глянула на гаджет и потрясла рукой. Что за? Кто слышит меня? Приём. Позвала Ритт громким шёпотом. Мысли связь в ответ разразилась помехами, да такими, что пришлось отключить свой канал, чтобы не нароком не оглохнуть. Чёрт! Остаться здесь без надежды на поддержку так себе перспектива. Маргарита шагнула обратно в кабину, да без толку. Подъёмник не подавал признаков жизни. Панель не реагировала, створки заклинило. Кнопка аварийного вызова превратилась в никчемную декорацию. Жми, не жми всё одно. Беда. Что же делать? Крикнуть? Позвать на помощь? Глупо затея. Лифт привёз её в такие глубины, что хоть обкричись. Неужели придётся идти вперёд? Вперёд, в амглу, по узкой ржавой, воняющей сероводородом кишке. Не самая удачная мысль, но другого выхода просто нет. Рита с тоской обернулась на лифт, вздохнула, сняла с пояса парализатор и медленно двинулась по коридору.